Глава семнадцатая «Нужно звать целителя», — Донесся, будто издалека мамин голос с истеричными нотками. «Успокойся и вспомни уже, что твоя дочь все же дракон», — Раздраженно ответил отец. «Вот именно! Почему она не приходит в себя?» — воскликнула мама. «И как она оказалась в саду? По-твоему, это нормально, что мы нашли нашу дочь, спящую на качелях? Ох, а вдруг это все от нервов?» И да так переволновалась из-за бала, Вдруг она начала ходить во сне. Я слышала, такое случается. Но не с драконами, — перебил папа. И она просто спит. Так крепко, что не проснулась, когда ты нес ее на руках и проспала до самого утра? Нет, я позову целителя. Не надо целителя! Закричала я, резко садясь. Голова немного закружилась. В затылке запульсировала легкая боль, напоминая о том, что этой ночью ему досталось. Но на ощупь все уже было хорошо, даже шишка почти рассосалась. «Как ни крути, а папа прав, я дракон, у нас отменная регенерация». «Ну вот, разбудила ее своими криками», — проворчал отец. Разговаривали они в коридоре, рядом с неплотно прикрытой дверью в мою спальню. А как только я закричала, что не надо звать целителя, родители вошли. Мама тут же бросилась ко мне, начала щупать лоб, заглядывать в глаза и расспрашивать, как я себя чувствую. А вот папа... Он сурово смотрел на меня, очевидно, в ожидании объяснений. От неловких, выдуманных на ходу оправданий меня спасла мама. «Ох, мило простонала она, крепко обнимая меня. «Это все из-за бала, да? Ты так сильно расстроилась, что дебют сорвался!» Даже не ходить начала. Я обняла ее в ответ, прикрыв свои бесстыжие глаза и промямлила: "Да, наверное. Так, я беру под полный контроль твой следующий бал", заявила мама, чуть отстранившись и погладив меня по голове. Обещаю, это будет незабываемый вечер. Вот увидишь, все будет просто чудесно, и было и неудачи забудутся, как глупый страшный сон. Я кивала и старалась не смотреть на папу. Было очень стыдно. Именно перед ним, потому что он наверняка не поверил в какое-то там хождение во сне на почве переживаний. Да я и сама в такой бред не поверила бы. Эта мама у нас нежная и впечатлительная. Я никогда настолько чувствительна и не была. Но ну, не рассказывать же правду. «Ты пока полежи и отдохни, солнышко мое», погладила меня по щеке мама, вскочила и засуетилась. «А я подготовлю все для визита партнихи», И скажу Сае, чтобы принесла тебе завтрак в постель. Ни о чем не переживай, я обо всем позабочусь». И мама убежала, всецело отдавшись приятным хлопотам по подготовке к балу. А папа остался. Я нервно разгладила одеяло на коленях, потом поправила волосы и опять одеяло. И всё это не глядя на отца. «Так значит, ты сильно волнуешься из-за выхода в свет?» — хмыкнул папа. Прозвучало это не как вопрос и я не стала отвечать. А вот дальше уже последовал вопрос, и он мне очень не понравился. «А не будет ли в таком случае попытка поступления в академию еще большим стрессом для твоей нежной нервной системы?» С ухмылкой в голосе спросил папа. «Нет!» — воскликнула я, подняла голову и умоляюще посмотрела на него. «Это же совсем другое! Поверь, мне только лучше будет!» — Не буду давить и требовать правды, — Идарина. — Я тебя знаю, такая уже упертая, как и я. Но мы оба понимаем, что в сказке про хождение во сне я не верю. Захочешь — сама расскажешь, зачем ты вышла в сад ночью и что там делала. А главное — с кем. На последней фразе отец не удержался и чуть повысил голос. — Я даже голову в плечи втянула. Но папа быстро взял под контроль эмоции и продолжил уже спокойным тоном. — Ты с кем-то разговаривала в беседке и громко. Даже нас с мамой разбудила. — Если тебя кто-то обидел, не бойся сказать. Я твой отец и должен знать, чтобы защитить тебя. Если же нет... — Надеюсь на твоё благоразумие, дочь. Но учти, теперь я буду приглядывать за тобой. — Хорошо. — опустила я голову. И прекрати беспокоить маму, подпитывая ее переживания. Она и так очень волнуется. Сама знаешь, для нее твой дебют важнее всего. Строго произнес папа и вышел. А я упала на подушку и глухо застонала, прикрыв лицо руками. Почему все так сложно? В прошлый раз было проще. Да я даже из дома сбегая не особо переживала. Вот только тогда я действительно была дебютанткой как и большинство беспечных юнцов, чувства родителей меня мало заботили. А теперь страшно представить, что пришлось пережить маме с папой, когда их единственная, горячо любимая малышка отреклась от них и убежала с каким-то сомнительным типом. Я обязана оградить их от подобных волнений, раз уж получила шанс все исправить. Исправить. Всплыли в голове воспоминания о тех страшных мгновениях будущего, в которую я вернулась на несколько минут. Да уж, исправила так и исправила. Но исправлялась до того, что все стало намного хуже. Все, как и предрекал Таймус. Он же как раз что-то такое и говорил. Меняя настоящее, я могу загнать себя в еще более сложную ситуацию. Так вот, мне это мастерски удалось. В том исправленном будущем Кэл запер меня в подвале на два года раньше, А родителей я и вовсе потеряла. Стоп! А что, если они и в первом варианте тоже умерли? Я же ничего не знала о них в течение десяти лет. Сначала самой было стыдно с ними связываться, а потом Кэллиан запретил наводить справки. Помнится, когда я обмолвилась о том, что хочу хотя бы узнать, как поживают мама с папой, муж ответил. Если не намеренно приползти к ним на коленях и вымаливать прощение, чтобы восстановили тебя в правах на наследство, то и узнавать нечего. Просить наследство я точно не стала бы. Потеряла на это право, когда бросила их. О чем и сказала Кэллу. «Тогда и говорить не о чем», — отрезал он. «А вдруг с ними и в той версии будущего тоже что-то случилось? Ведь они еще так молоды!» Драконы живут долго и так просто не умирают. Значит, произошло какое-то несчастье. Откинула одеяло, встала с кровати и сжала кулаки. Я обязана узнать, что произошло с мамой и папой, чтобы предотвратить это. И сделать я это смогу, только вернувшись обратно в будущее. Готова ли я рискнуть ради родителей? Как раз ради них и готова. Решено. При следующей встрече с Эролом попрошу его, чтобы еще раз применил это свое заклинание. Я уверена, мы с Рыжим Драконом еще встретимся, причем в скором времени. Только бы получилось потом вернуться сюда, как в прошлый раз. Следующая встреча с Таймусом Эрлом случилась даже раньше, чем я надеялась. Буквально на следующий день, на приеме у советника Аркона.